Монах, у которого не было времени. Прелесть осознанности в том, что вам не придется тратить на нее дополнительное время. Вам следует всего лишь научиться полностью погружаться в действие, совершаемое в настоящем, вместо того, чтобы блуждать где-то в неизведанной дали. Это ответ тем, кто утверждает, будто не имеет свободного времени для тренировки сознания. Давным-давно мне рассказали историю об американце, преподававшем медитацию, который проходил обучение, будучи монахом в Таиланде. Он уехал туда в 1960-е-1970-е годы вместе с множеством других, в то время следовавших тропами Хиппи в Азию. Во время странствий он заинтересовался медитацией и решил, что готов тратить все свое время на обучение. Отправившись к одному из знаменитейших в Таиланде учителей, он поселился в монастыре и начал обучение, в конечном итоге став монахом. Его учебный график был очень плотным. Ему приходилось посвящать свое время исключительно занятиям и работе. При этом занятия, медитации занимали около восьми часов в день. Если вам никогда не приходилось жить в монастыре, 8 часов могут показаться вам достаточно продолжительным периодом времени. Однако в подобных местах они пролетают в мгновение ока. Разумеется, оставшееся время ученики также посвящают тренировке сознания в форме осознания настоящего и применения вовлеченности к повседневным делам. Поскольку этот маршрут путешествия по Азии постепенно приобрел большую популярность, во время обучения этого человека монастырь посещали многочисленные западные туристы. Некоторые из них оставались там на несколько недель, чтобы затем продолжить свой путь. Живя в монастыре, они, разумеется, постоянно вступали в разговоры с проживавшими там представителями западных стран. В ходе таких бесед наш монах узнал, что в соседней Бирме есть монастыри, обитатели которых посвящают занятиям медитации около 18 часов в день. Горя энтузиазмом и мечтая, как можно скорее продвинуться в изучении медитации, он стал всерьез размышлять о переезде. Но он никак не мог побороть свои сомнения, ведь учитель, обучавший его, был очень известен и уважаем. Несколько месяцев он мучился не в силах решить, уехать ему или остаться. Он считал, что скорее достигнет просветления, медитируя по 18 часов в день в одном из берманских монастырей, ведь в его монастыре он был постоянно загружен работой, занимался уборкой, собирал хворост для растопки, штопал монашеские одеяния и так далее. Ему казалось, что после всего этого у него практически не оставалось времени на медитацию. Кроме того, учеба казалась ему сложной, и он подозревал, что работа каким-то образом мешает ему заниматься. В конце концов, он отправился к учителю, чтобы предупредить того о своем предстоящем уходе. Втайне он надеялся, что видя его энтузиазм и увлеченность, учитель даст ему возможность остаться и уделять больше времени медитации. Однако, услышав его, тот лишь спокойно кивнул. Кажущееся безразличие учителя рассердило нашего энтузиаста. Он искренне не понимал, что происходит. «Неужели вы даже не хотите узнать, почему я ухожу?» — воскликнул он. «Хорошо, расскажи», — ответил учитель по-прежнему безразлично. «Потому что у нас здесь нет времени медитировать», — воскликнул монах. «В Бирме монахи занимаются медитацией по восемнадцать часов в день, а мы только по восемь. «Как я могу продвинуться в своем обучении, если целый день только и делаю, что готовлю, убираю и штопаю? У нас здесь больше ни на что не хватает времени». Рассказывают, что учитель взглянул на него внимательно, но вопрос он задал с улыбкой. «Ты считаешь, что у тебя нет времени на то, чтобы осознавать происходящее?» — спросил он. «Ты полагаешь, что тебе не хватает времени для понимания?» Ученик, погруженный во внутренний диалог, поначалу даже не понял, о чем речь, и ответил с раздражением. «Разумеется». «Мы так загружены работой, что нам некогда осознавать настоящее». Учитель рассмеялся. «Итак», — сказал он, — «когда ты подметаешь двор, ты не в состоянии осознавать процесс подметания? Когда ты гладишь монашеские одежды, ты не можешь полностью отдаться процессу глажения? Смысл тренировки разума в осознанности? Ты можешь осознавать происходящее с таким же успехом, когда сидишь с закрытыми глазами в храме, как и тогда, когда ты подметаешь двор, и глаза твои при этом открыты». Ученик замолчал, сообразив, насколько его понимание тренировки сознания было далеко от истины. Как многие другие, включая меня самого, он полагал, что работать над своим сознанием можно лишь, когда ты спокойно сидишь и медитируешь. На практике, однако, этот процесс куда более многообразен. Практика осознанности учит нас, что мы можем использовать те же способности нашего разума, чем бы мы ни занимались. Неважно, заняты ли мы физическим трудом или ведем сидячий образ жизни, вовлеченность можно с тем же успехом практиковать, катаясь на велосипеде, как и сидя дома в кресле. Неважно, каким делом мы заняты, у каждого из нас имеется в распоряжении 24 часа в сутки, то есть одинаковое количество времени, которое мы можем использовать, обучаясь осознанному отношению к реальности. Неважно, осознаем мы физические ощущения, эмоции, мысли или их содержание, Все это разные грани осознания, на которое у нас всегда есть время. День от точки к точке. Помните, как в начальной школе рисовали, соединяя ряд точек? Помните эти картинки, где изображение было обозначено целым рядом маленьких точек? Обычно они находились так близко друг от друга, что вам нужно было лишь провести линию на бумаге, в итоге получив ощущение, что вы создали свой личный шедевр. Такая картинка, состоящая из точек, служит наглядной иллюстрацией того, как вовлеченность может сделаться чем-то большим, нежели медитативное упражнение, проделываемое раз в день. Возьмите чистый лист бумаги и попытайтесь провести ровную черту через весь лист. Думаю, даже если у вас отличный глазомер, ваша рука все же пару раз дрогнет. Если же вы не сильны в подобных упражнениях, неровностей будет достаточно много. Эта линия, визуальное воплощение того, как вы ощущаете осознанность в течение дня. Проживая момент осознанно, вы ощущаете покой, сосредоточенность и осмысленность ваших действий. Не забывайте, даже если вы не испытываете позитивных эмоций, вы все равно чувствуете некую эмоциональную свободу, перспективу, устойчивость ощущений. Тем не менее, подобно проведенной вами на бумаге линии, идея постоянной осознанности многим кажется весьма шаткой. Предположим, вы проснулись в отличном самочувствии, почему-то решив, что сегодня выходной. Однако затем вы осознаете, что вам предстоит обычный рабочий день и впадаете в депрессию. Вы поднимаетесь с постели, тут же спотыкаетесь о кота и громко чертыхаясь направляетесь в ванну. После завтрака вы уже чувствуете себя гораздо лучше и думаете, что в конце концов день не так уж плох. Но перед тем, как выйти из дома, вы получаете по электронной почте письмо от босса, который требует, чтобы вы сегодня задержались на работе. «Разумеется, чуть что я», — думаете вы. Выходя из квартиры, вы громко хлопаете дверью, выругавшись про себя. Добравшись до офиса, вы узнаете, что задержаться на работе попросили всех сотрудников, а отнюдь не только вас, и вам становится легче. Затем вы видите на столе большую тарелку с пирожными. Вы улыбаетесь, у вас уже текут сленки. «Наверное, у кого-то день рождения», — думаете вы. «Надо бы устроить перерыв и выпить кофе». Но затем вопрос о пирожных начинает занимать вас всерьез. Вы вспоминаете, что уже довольно давно сидите на диете, которая оказалась весьма удачной. В самом деле, стоит ли вам есть эти сладости? С другой стороны, вы пытаетесь научиться относиться к себе добрее. Может, все-таки стоит позволить себе одно единственное пирожное? Вы окончательно запутываетесь. Вы хотите пирожное? Нет, вы не хотите его. Так проходит день за днем, и происходящие события сопровождаются для вас чередой взлетов и падений. В течение дня лишь одно остается неизменным. Ваши собственные чувства определяют ваше настроение. В отсутствие осознанности и понимания власть чувств над вами безгранична. Ну а теперь давайте попытаемся иначе вообразить себе происходящее. Представьте, что на листе бумаги уже нанесен ряд маленьких точек, тянущийся от одного края листа к другому. Каждая точка при этом расположена очень близко к предыдущей. Представьте, что вам нужно провести на этом листе точно такую же прямую линию. Думаю, в этом случае задача окажется гораздо проще. Когда вы проводите на бумаге черту, вам не нужно думать о том, как довести ее до края. Достаточно сосредоточиться на расстоянии в пару миллиметров от одной точки к другой. Оказывается, начертить прямую не так уж сложно. Если мы продолжим аналогию с сохранением осознанности и, соответственно, эмоциональной стабильности, эта новость покажется нам весьма вдохновляющей. Вместо того, чтобы пытаться сохранить вовлеченность в течение ежедневных 10 минут утренней медитации, а затем пытаться растянуть ее на оставшиеся 23 часа 50 минут до следующего упражнения, попробуйте воспринимать осознанность как качество, которое вы можете использовать в течение всего дня. Помните, что вам следует полностью отдаваться каждому делу, каким бы оно ни было. Это значит, что вы ни в коем случае не должны размышлять о том, Где вы предпочли бы оказаться, какое занятие вас более всего привлекает в настоящий момент и вообще мечтать о том, чтобы в вашей жизни что-то изменилось. То есть отказаться от привычного образа мыслей, который вгоняет вас в непрекращающийся стресс. Вместо этого вы должны думать лишь о том, чем заняты в настоящий момент. Таким образом, осознав, что начинается рабочий день, вы не должны впадать в депрессию. Вам следует лишь осознать, как вы отреагировали на открывшуюся вам истину, наблюдая за тем, как возникают и исчезают эмоции, вызванные этим осознанием. Споткнувшись о кота, не стоит чертыхаться, лучше наклонитесь и убедитесь, что с животным все в порядке. Подумайте о здоровье вашего четвероногого друга, а не о вашем собственном раздражении. Забыв о своем разочаровании, заменив его простым проявлением доброты, вы начнете день по-новому. А затем продолжайте в том же духе, двигаясь от одной задачи к другой, наполняя каждый свой шаг смыслом, сосредоточенностью и пониманием. Потерявшийся человек Перспектива жить полной жизнью, осознанно проживая каждый момент, весьма вдохновляет. Легко жить на автопилоте, не замечая пролетающие дни и годы. Как-то раз ко мне в клинику пришел новый пациент. Его не направлял ко мне семейный врач. Он не страдал какой-либо душевной болезнью, по его словам, он пришел потому, что чувствовал себя все более оторванным от мира, все глубже погружался в мысли о работе и не знал, что с этим делать. Это состояние отрицательно сказывалось не только на его собственном настроении, но и на отношениях с окружающими. Он говорил, что его жена, по ее словам, сыта по горло тем, что он никогда не слушает ее. Он признавал, что так оно и есть». А дети вечно жаловались на то, что отец совсем не обращает на них внимания. Один из его детей сказал папе, что даже когда он проводит с ними время, он словно отсутствует, занятый своими мыслями. Это послужило последней каплей. Услышать такое от собственного ребенка. Он расстроился и испугался, что если не сумеет принять срочных мер, разлад в семье станет необратимым. В течение первых двух недель мы с ним работали над проблемой вовлеченности. особенно тщательно обучаясь медитации, которой он посвящал по 10 минут в день, стараясь привести в порядок собственное сознание. Поначалу эта идея его совсем не привлекла. «Мне и так трудно найти время для семьи, как же мне выделить еще время для собственных занятий?» возмущался он. «Ведь это просто-напросто эгоизм. Это заблуждение встречается достаточно часто, но если задуматься, оно совершенно не соответствует действительности». «Ваша задача — упорядочить собственное сознание таким образом, чтобы вы могли по-настоящему внимательно относиться к близким», — объяснял я. «Как вы можете чувствовать себя счастливым, осознанно общаться с родными, если вы вечно погружены в собственные мысли? Вы ничего не отнимете у них, напротив, вы много сделаете для них. У них будет лучший муж, лучший отец, по-настоящему близкий им человек». «Прошло больше недели, прежде чем я сумел ясно и конкретно продемонстрировать пациенту позитивное влияние предлагаемого мною подхода. На очередную нашу встречу он пришел широко улыбаясь и с порога заявил, «За эту неделю я ни разу не накричал на детей. Наступила третья неделя нашего общения. Мне не терпелось научить пациента медитировать во время прогулки. Нетрадиционному традиционному упражнению, которое выполняется при самой медленной ходьбе, нет. Речь шла о том, чтобы сохранять вовлеченность в реальность, отправляясь по делам, двигаясь с привычной скоростью. Именно в этот момент обычно происходит озарение, и человек осознает, что тренировка разума – это не только сидение с закрытыми глазами. Мы несколько раз прогулялись по кварталу. Во время этих прогулок я объяснил ему суть упражнения, после чего отправил его проделывать упражнения самостоятельно. Он начал упражнения в Тихом переулке, где ничто не мешало концентрации. Продолжать, однако, ему пришлось на оживленной улице, полной машин и пешеходов. Через 10 минут он вернулся обратно в клинику. «Я уже 15 лет живу здесь, прямо за углом», — заявил он. «Я хожу по этой улице каждый божий день. Но только сегодня я, можно сказать, по-настоящему увидел эту улицу. Знаю, это звучит глупо, но это правда. Я впервые обратил внимание на то, в какие цвета раскрашены стены домов. Я увидел, как по улице едут машины». ощутил запах цветов, услышал пение птиц. Следующая его фраза потрясла меня. С невероятной печалью он произнес. Где же я был всю свою жизнь? Не правда ли? Многие из нас живут именно так. Мы погружаемся в воспоминания о прошлом, рисуем в голове картины будущего. Мы настолько заняты этими размышлениями, что совершенно не обращаем внимания на происходящее рядом с нами в текущий момент. Настоящее кажется столь обыденным, что мы воспринимаем каждый его миг как нечто само собой разумеющееся. Мы не задумываемся о том, что делает этот мир столь необычайным, о том, что никогда не воспринимаем его таким, каков он есть. В отличие от многого, что происходит в нашей жизни, для того, чтобы прожить настоящее во всей его полноте, нам не надо никуда идти или прилагать особые усилия. Наша жизнь заключается в поедании сэндвича, чашке чая, в мытье посуды, в самых обычных повседневных действиях. Понимать это и означает жить осознанно, жить в настоящем, полностью окунаясь в него.